Краткая библиография произведений Михаила Александровича Шолохова. Шолохов М. А. Собрание сочинений тома с 1 по 8 Москва Правда 1962. Шолохов М.А. Собрание сочинений с 1 по 10 Москва Советский писатель 2003. Шолохов М. А. Тихий Дон Москва Агиз 1941. Шолохов М. А. Тихий Дон Научное издание Том с 1 по 2 Москва им ли ран 2017 Шолохов М. А. Письма 1924 84 Жизнеописание в документах Москва советский писатель 2003 Шолохов М. А. Письма Москва им ли ран 2003 Шолохов М. А. Поднятая целина научное издание Москва им ли ран 2022